Глава 7. Процесс эволюции человека и его приближения к Богу имеет столько составляющих, что для пущей простоты их обычно рассматривают отдельно друг от друга. Например, о росте осознанности можно говорить отдельно от всех прочих линий внешней и внутренней работы, как о самодостаточном векторе развития, существующем чуть ли не изолированно от всего остального. Итак, так можно выделить несколько линий, каждый из которых будет описывать часть общего процесса, с одной стороны, упрощая его понимание, с другой, как и положено, делая его узким и в силу этого однобоким. Охватить в описании целое довольно трудно, ведь здесь требуется учесть множество факторов, а главное, нужно иметь ясное видение всего процесса. с его нюансами, стадиями и переходами. Существует еще проблема масштаба. Чем глубже уходишь в описание нюансов, тем лучше различаются детали и важные мелочи, но теряется видение общей картины. Если рассматривать путь с определенной высоты, тогда его этапы выделяются легко, но уходят из вида те самые мелкие подробности, на которых он стоит. В мелочах скрывается не только дьявол, их незнание чаще всего и становится основой заблуждений и ошибок, совершаемых искателями в работе над собой. Другими словами, в мелочах и деталях может лежать ключ к достижению высших состояний, поэтому и приходится делить и разделять знания, а чтобы охватить целое хоть в какой-то степени, нужно написать или прочитать Немало текстов разного масштаба, в которых, как в мозаике, оно сможет быть отражено, выражено и ухвачено. Разделяя и выделяя, мы можем рассмотреть любую линию внутренней работы. Вот, например, желание. Сначала мы живем в основном желаниями, и иногда чистой необходимостью, на которой почему-либо желание еще не выросло. То есть на основе всех наших базовых необходимостей формируются желания. Причем их может быть немало. Необходимость в определенной степени комфорта может вызвать к жизни множество желаний, которые по мере выполнения начнут сами расширять границы необходимого. И каждое новое желание будет стремиться к новому уровню комфорта. Вставая на путь... Человеку нужно свести все свои желания к одному, главному, чтобы перестать плодить и поддерживать другие свои хотелки. Нужно сильнее всего прочего захотеть достижения главной цели, и тогда вероятность, что она будет достигнута, существенно возрастает. Потом человек начинает получать желание Бога, приняв его волю как свою. На какое-то время образуется паритет между волей Бога и личными желаниями человека, в котором он, так сказать, имеет источником энергии действия то волю, то свои желания. Потом своего становится все меньше, а божественного, проводником которого человек становится, все больше. В конце концов и импульсы воли перестают к нему приходить, и тогда остаются одни лишь необходимости – но снова – свои и внешние. Возможность создавать желания утрачена, и новые необходимости может дать только Господь. Есть один вопрос, на который у нас по сути нет никакого ответа. Всех известных нам мистиков мы знаем ровно потому, что они работали с людьми, которые тоже были источником внешней необходимости. Что происходило с теми, кто подобной работы не вел? Достигали ли они высших ступеней реализации и взаимодействия с Богом? Не факт, что человек, сидящий в молчании или пребывающий в бездействии, действительно достиг высших состояний. Что-то же должно заставить его оставаться в этом мире, что-то должно его держать, иначе он просто умрет, или, говоря более возвышенно, оставит тело. Когда свои необходимости сведены К минимуму, а других нет, удерживаться в теле в общем и незачем. Оша рассказывал о никому, кроме него неизвестном просветленном, который каждый день приходил на пляж и лепил на нем необыкновенные красоты скульптуры из песка. Каждую ночь их смывало приливом. И утром этот просветленный скульптор начинал все заново. Понятно, что Оша мог и придумать эту историю. чтобы проиллюстрировать действия привязанности творчество ради наслаждения им самим, вне беспокойства о результате и сохранении сделанного. Тем не менее, если такой просветленный на самом деле существовал, то его необходимость в общем-то понятна – творчеству, как необходимость выражения своего состояния и переживаний, и как форма служения Творцу. то есть необходимость в действии в том, чтобы качать энергию. Сидящие молча тоже должны качать хоть что-то, или же их держат нереализованные желания, которые все еще ими подавлены и неосознаны. После избавления от желаний, человеку остаются только необходимости и интерес, который может трактоваться как необходимость в познании истины во все большей ее полноте. Жить одними только своими необходимостями бессмысленно, да и не получится. Выйти из служения равнозначно уходу из жизни. Во всяком случае, на суфийском пути происходит именно так. Конечно, свои необходимости тоже остаются. И в общем, мистик в обыденной своей внешней жизни отчасти сохраняет те склонности, которые были изначально заложены, если не в его узоре, хотя и в нем тоже, то уж точно заложены в его сущностных качествах. Но основными поддерживающими необходимостями по-прежнему остаются либо необходимости Творца, либо нужды окружающих людей. Вне желания они становятся мотивирующей силой, позволяющей мистику продолжать свое существование в теле. Тот, кто понимает эти законы, может создавать себе искусственные необходимости, но без интереса и служения на них долго тоже не протянешь. Вот примерно так можно описать линию изменения ситуации с желаниями. Она тесно сплетается с другими линиями, среди которых будет линия осознанности, трансформации и очищения. Если рассматривать линию работы с осознанностью, то мы увидим, что до определенного момента очищение тел будет прямо с ней связано. А потом наступит состояние полной осознанности, и расти ей станет некуда, а очищение будет продолжаться за счет воздействия трансформирующих импульсов высших энергий. То есть какие-то совсем глубокие впечатления и очень старые и практически невостребованные в настоящее время реакции продолжают лежать в уме даже при достижении полной осознанности. Ум – тело сложное и глубокое. На поздних стадиях пути в нем могут обнаруживаться хвосты старых нереализованных желаний с которыми необходимо разобраться прежде чем двигаться дальше и осознанно их обнаружить сложно потому что нет ни ситуации которая помогла бы выявить эти старинные реакции и ни одной зацепки в воспоминаниях тоже не обнаруживается тогда срабатывает принудительное очищение которые инициируются высшими энергиями, вышибающими их из глубин ума на его поверхность. Кроме того, достижение полной осознанности не равно достижению просветления. Формально человек может считаться просветленным, но всех признаков просветления у него может и не быть. Во всяком случае, они не проявлены в полной мере. Дело в том, что соединение с телом сознания – И обретение полной осознанности далеко не всегда совпадает с импульсом энергии, трансформирующей ум. А без этой трансформации, полного просветления, именно в том смысле, в котором о нем обычно говорят, случиться не сможет. Если рассматривать данную ситуацию с точки зрения эволюции Навса, тогда можно добавить, что данная осознанность может быть достигнута на стадии пятого. довольного нафса, а серьезная трансформация ума начинается только в шестом. Перемены состояния нафса – это еще одна линия процесса духовной эволюции человека, которую тоже можно описывать отдельно от прочих. Есть линии изменения и уточнения восприятия, активации и открытия энергетических центров, линия работы с эго и реакциями ума. Линия взаимодействия с Богом и изменения восприятия Его истины, присутствия и других атрибутов по мере продвижения по пути. Есть линия изменения узора индивидуальной судьбы и способы работы с ней. В общем-то, описанием всего этого, включая изложение практических аспектов работы над собой, я и занимался последние 12 лет в своих книгах. И несмотря на то, что за эти годы понимание мое существенно менялось, и поэтому ряд утверждений, изложенных в первых книгах, перестал ему соответствовать, мозаика, по-моему, получилась неплохая.